Глава пятая. Когда она принесла Йоргу кофе, тот уже был занят другими мыслями. «Слишком много чести», — сказал он Ульриху, отвергая его предложение. Но Ульрих настаивал, что нужно принести работающий от батареи к радиоприемник крестьяны и через пять минут послушать речь федерального президента. «Что ж вы забыли, как мы на Новый год всегда включали ужин на одного, а потом смотрели выступление федерального президента». Уже на одного комедийный скетч, написанный в 1920-х годах английским писателем Лори Уайли. В 1963 году немецкий телеканал записал эту сценку в исполнении английских актеров, и с тех пор она превратилась в Германии в элемент новогоднего праздника. Каждый Новый год полюбившийся немцам скетч дают по нескольким телевизионным каналам. История очень проста. Мисс Софи празднует свой 90-й день рождения, на который, как обычно, приглашает четверых друзей, Но все они уже умерли, поэтому дворецкий Джеймс вынужден взять на себя непростую обязанность изображать гостей. Ему приходится не только обслуживать свою хозяйку, но и опустошать бокалы. Постепенно он напивается и начинает себя вести крайне раскованно. Андреас его поддержал. «Тебе же зададут потом вопрос по поводу его речи, так что лучше будет тебе с ней ознакомиться». «Радио принесли и включили». Во вступительных словах диктор пояснил, что, давая в этом году согласие на выступление с соборной речью, президент решил заранее не объявлять тему. Он сказал, что выберет для своей речи тему, которая больше всего будет волновать людей на момент выступления. В настоящее время из сообщений газеты «Зюддойче Цайтунг Страна» узнала о том, что в пятницу президент помиловал одного террориста, а террорист в ответ на это выступил с объявлением войны. Как стало известно, в последние месяцы президент интенсивно занимался вопросом о помиловании террористов, поэтому не будет ничего странного в том, если и в своей речи он обратится к этой теме. Во всяком случае, оставив открытой тему предстоящего выступления, президент или его советники по связям с общественностью сделали блестящий ход. Все с нетерпением ждут выступления президента, и в Берлинском соборе нет ни одного свободного места. «Йорк в изумлении воззрился на Марку. Ты опубликовал заявление? То, которое ты мне показывал вчера, и над которым я собирался подумать? Да, я заручился юридической экспертизой, оно не может тебя повредить. Революция не может принимать то или иное решение, в зависимости от того, отвечает ли оно твоим настроением или эстетическим требованиям, и нравится ли оно твоей сестре, так что не отрекайся от него. В противном случае ты сделаешь себя посмешищем». С этими словами Марко полусерьезно, полушутливо поднял вверх сжатый кулак. «В этом заявлении содержится только то, что ты высказал здесь сегодня утром». Йорк устало кивнул. «Может быть, — подумал он, — Марко и прав, и заявление составлено правильно, и, исходя из того, что он сказал утром, его необходимо опубликовать. Но даже правильные и необходимые вещи иногда производят ошеломительные впечатления». С тех пор, как он вышел из тюрьмы, с ним все время происходит что-то ошеломляющее. Диктор включил окончание заключительного хорала, за которым последовали приветственные слова епископа, обращенные к президенту. Затем началось выступление президента. Он говорил о терроризме 70-х-90-х годов, о преступниках и их жертвах, о вызове и достойном ответе свободного правового государства, о том, что долг государства уважать и защищать человеческое достоинство. Этот долг заставляет государство давать силовой ответ тем, кто предпринимает насильственные действия против него и его граждан. Но благодаря этому долгу государство чувствует в себе достаточно сил, чтобы соблюдать должную меру в деле защиты порядка и прекращать борьбу после того, как непосредственная угроза уже миновала. Конечной целью всегда остается умиротворение и примирение – Еще трое террористов сидят в тюрьмах, всех троих он помиловал. В действительности тюремный срок по-прежнему отбывает Биргит Хогефельд, арестованная в 1993 и осужденная в 1996 году за участие в ряде преднамеренных убийств, совершенных в середине 1980-х годов. В 2007 году ей было отказано в помиловании, и как минимум до лета 2011 -го года она не сможет окончательно покинуть тюрьму. В том же 2007 году досрочно освобождены Бригитта Монхаупт после 24 лет заключения и Ева Хауле после 21 года. Это должно послужить знаком, что с терроризмом покончено, и в обществе нет больше тех противоречий и противостояний, которые привели к его появлению. Сейчас перед нами встали новые угрозы, тоже террористического толка, которые мы хотим встретить в условиях примирения и согласия. Я рассмотрел дело каждого в отдельности и, как уже сообщалось в прессе, с каждым встретился лично. Все трое покончили со своим прошлым. Покончить с прошлым, когда твоя жизнь состоит только из этого прошлого и лет, проведенных в тюрьме, задача непростая. И этим троим тоже оказалось нелегко с ней справиться. Вчера один из них опубликовал заявление, о котором мы узнали сегодня. Я вижу в нем попытку покончить с прошлым, сохранив его все же как часть своей биографии. Я сожалею о том, что это заявление сделано, но я понимаю, почему человек, у которого остается мало времени для того, чтобы обрести новый смысл жизни, предпринимает этот отчаянный и неоднозначный шаг, поскольку знаю, как он недавно разрывался между желанием просить о помиловании и стремлением выразить гордый протест. Президент сделал короткую паузу. Послышались перешептывания публики, скрип стульев, шаги встающих и ходящих по залу людей. Президент продолжил речь. Обращаясь к родственникам потерпевших, он сказал, что с пониманием относится к их желанию получить исчерпывающую информацию и увидеть знаки искреннего раскаяния и стыда, и ради этих людей еще раз хочет выразить сожаление по поводу заявления Йорга. Он поблагодарил общину за то, что ему дали возможность высказать свои соображения в помещении собора, так как это представляется ему подходящим местом для такого разговора. Диктор объявил, что только что прозвучала ежегодная речь федерального президента из собора, в которой глава государства сообщил о помиловании последних заключенных из числа террористов. Диктор объявил о предстоящем ток-шоу, посвященном выступлению президента, сообщил время его выхода в эфир и назвал участников «Дочь одной из жертв, один террорист, который давно добровольно сдался властям и давно уже вышел из тюрьмы, журналист, сделавший немецкий терроризм главной темой своего творчества, министр юстиции и ведущая». Затем диктор сказал, что передает микрофон своему коллеге в Уимблдоне.